Ник. Ник сел на краю кровати и свесил ноги. Голова отозвалась тупой болью. Он достал хорошо знакомое обезболивающее из верхнего ящика прикроватной тумбочки и запил несколькими большими глотками воды. Стакан парень всегда ставил рядом. Если многим снились какие-нибудь единороги или снов не было вовсе, то Никиту очень часто мучили кошмары, от которых пересыхало во рту, А идти на кухню в темноте было не самым приятным процессом. Поэтому у парня выработалась привычка каждый вечер перед сном ставить стакан на тумбочку, чтобы сделать пробуждение хоть немного приятнее. Кошмары Никита начал видеть с детства. Года в три, по рассказам мамы, он стал с криком подскакивать в своей кровати, а мать, измученная и уставшая, все свои силы тратила на то, чтобы успокоить сына, из-за чего не высыпалась сама. Все это совпало с временем, когда родители Ника чуть не развелись. Что стало причиной разрушения семейной идилии, парень не знал. Его редко посвящали во взрослые дела. Повзрослев, он понял, что туда лучше и вовсе не лезть. Не знал он и того, почему мать спрятала все семейные фотографии, а отец продал свой бизнес, устроился охранником в мелкую фирму и пристрастился к горячительным напиткам. Однушка на окраине города досталась Нику от бабушки в студенческие времена. Эти еще советские стены повидали много вечеринок, но последние несколько лет гости здесь бывали нечасто. Работа в логистической фирме накладывала свой отпечаток. Из-за перевода в другой отдел, где Нику предстояло разгрести целый ворох проблем, времени на отдых катастрофически не хватало. Отпуска не было вот уже два года, а выходные почти всегда Ник проводил за компьютером или планшетом без остановки, решая рабочие вопросы. Внезапно моргнул экран телефона. Чат с друзьями никогда не замолкал, у них всегда находилась тема для обсуждения. Вот и сейчас в 8 утра там высветилась аватарка Макса, а под ней текст сообщения. «Произошло чудо, мне подписали выходной». «Погнали», — следом сообщения от Леси. «Нельзя упускать такую возможность, так и лето кончится». На протяжении месяца друзья пытались выбраться на природу, но то работа не позволяла, то погода. Эта пятница была единственной возможностью собраться всем вместе, если бы начальник местного ГИ отпустил Макса со службы. И, к всеобщему удивлению, так и произошло. Ник моментально пришел в себя, сходил в душ, Выпил кофе, быстро собрал необходимые вещи в сумку. Достал с антресоли туристические стулья, бросил их рядом с палаткой. В висках еще немного пульсировало, но мысли о предстоящем отдыхе спасали не хуже медикаментов. Слишком удачно сложились обстоятельства. Упускать такую возможность было нельзя. Положив вещи в багажник, Ник скинул в чат короткое «выезжаю», бросил телефон на соседнее сиденье и повернул ключ зажигания. Двигатель не подал ни малейшего признака жизни, а на приборной панели высветилась ошибка. Еще несколько попыток не увенчались успехом, но Ник не был готов сдаться. Его иномарка была лучшим транспортом из возможных. Десятка Макса, конечно, проезжала по любым ухабам, но места в салоне на пятерых едва хватало а найти парковку для двух машин на излюбленном местечке было сложно. Дэн принципиально не ездил на природу за рулем, так как предпочитал откупорить бутылочку еще по дороге. Поэтому для Никиты других вариантов не было. Он вылез из машины, открыл капот, долго разбирался с как оказалось залитыми свечами и спустя каких-то полтора часа обрадовал ожидающих его друзей сообщением в чате. Заехав по обыкновению сначала за лесей, а потом за парнями, Ник вдавил педаль в пол и почти забыл о беспокойной ночи. День выдался солнечным, совсем не таким, как всю неделю до этого. Затянувшиеся дожди успели порядком надоесть, поэтому при первых признаках хорошей погоды многие жители провинциального городка отправились на природу. Ника всегда удивляла, откуда в будни на улице столько народа как будто никто не работает. Хотя и сам в это пятничное утро сидел за рулем поддержанной Шевроле Четти», за которую вот уже несколько лет выплачивал кредит. Он ждал этого отпуска как маны небесной. И вот свершилось. Рядом сидела Леся, больше, чем подруга, меньше, чем вторая половинка. В их отношениях все было сложно. Точнее, сложно для Ника. Леся же гордо называла Никиту другом и всегда была рядом. И на том спасибо. На заднем сиденье расположились Макс и Алекс, ни в коем случае не Саша, иначе быть беде. Их свадьбу сыграли на прошлых выходных. И Денис, просто Денис, такие есть в любой компании, заядлый холостяк, проводящий все свободное время на работе. Но даже Денис этим утром уезжал за город. Ну и духота, протянула Алекс, обмахиваясь глянцевым журналом. Дышать невозможно еще вчера ты стенала о том как тебе надоели дожди цокнул макс и обнял жену за талию ты уж определись веснушка алекс закатила глаза и пошире открыла окно в салон ворвался теплый воздух очень влажный из-за обильного испарения денис откинулся на спинку сиденья попивая холодное пенное и кивая головой в такт музыки каждый из ребят настроился отлично отдохнуть в ближайшие три дня. Палатки ютились в багажнике рядом с провиантом и постельными принадлежностями. Леся наготовила еды, Макс купил закуски, Дэн взял с собой напитки, а Алекс запаслась сменной одеждой и кучей кремов. Чем старше становишься, тем больше вещей берешь с собой на природу. Времена, когда можно было неделю спать на песке, для друзей давно прошли. Трасса уводила все дальше от города, машин практически не было, Поэтому Ник вдавил педаль в пол, включил погромче музыку, и ребята запели хором де Спасито, едва из колонок послышался любимый трек. Вдруг раздался свист тормозов, руль крутанулся влево, машина ушла в занос. Ник сам не понял, на что среагировал, но вот уже иномарка стояла у обочины, а ребята, выбежав из машины, осматривали друг друга на предмет повреждений. К счастью, обошлось без последствий как для людей, так и для автомобиля. «Ты из-за какой-то рыжей твари угробить нас решил?» — рассверепел Макс. «Животинку жалко стало». И она автомате», — растерянно ответил Ник, не сводя взгляда с лисы, которая так и осталась стоять у края дороги. Животное было напугано не меньше его самого. Никита мог поклясться, лисица смотрела ему в глаза. Взгляд был настолько выразительный, что казалось, будто зверь пытался ему что-то сказать. Странное волнение растеклось по телу. Невольно Ник вспомнил сон. Кроме девочки, там было что-то еще. Паника, дым, еловые ветки и... лиса? Никита не отрывал взгляда от животного. По коже побежали мурашки. — Кыш отсюда! — крикнул на лисицу Макс, агрессивно топая ногой. Животное встрепенулось и помчалось в сторону леса. Ник устала потер виски, постарался откинуть тревожные мысли и сел обратно в автомобиль. Ребята последовали за ним. Какое-то время ехали молча, но вскоре Алекс начал трещать с о новинках косметики, а парни стали делиться впечатлениями о просмотренных фильмах. Через пару десятков километров шоссе сменилось проселочной дорогой и машину начало качать в такт музыки из колонок. Вокруг все чаще стали встречаться деревья, кроны которых вскоре перекрыли солнечный свет. Еще минут пятнадцать по ухабам, и ребята выехали к развилке. Дальше проезда не было, знакомую дорогу после дождей размыло. Ник заглушил мотор и вылез из машины, чтобы оценить ситуацию. Проезд к привычному месту преодолеть низкое «Шевроле» было не по силам. "Ну что там?" недовольно спросила Алекс, выглянув из окна. Она не очень любила подобные вылазки без благ цивилизации и люксового обслуживания, терпела только ради Макса. Обычно Алекс начинала проситься домой, едва над палаткой всходило солнце. "Дальше не проехать", пожал плечами Ник и указал на препятствие. Советовал же Макс мне Ниву покупать. Задумавшись, он запустил руку в лохматую шевелюру и внезапно осознал, что давно пора подстричься. Светлые волнистые волосы торчали во все стороны, ни в хвост собрать, ни уложить нормально. Недовольный тем, что не подумал о стрижке заранее, Ник зачесал волосы назад, но порыв ветра вернул все на свои места. Прикинув риски, парень осознал, что и на Марке здесь точно не проехать. Поэтому Ник решительно предложил: давайте тачку бросим тут и пешком до нашего места дойдем. За день просохнет, вечером перегоню. Алекс закатила глаза, Дэн пожал плечами и сделал глоток пенного, а Макс и Леся казалось были не против. Едва ребята стали доставать вещи из багажника, раздался голос. От неожиданности Никита вздрогнул. А вы налево езжайте. Будто из ниоткуда рядом с машиной возник старичок в потрёпанных гамашах и растянутой пожелтевшей футболке. «Справа затопило всё, дожди были лихие. Ни пешком не пройдёте, ни палатку не поставите. Вода одна, не пройти, не проехать». Старик выглядел таким дряхлым, что непонятно было, как он смог забраться в такую глушь. Худощавая рукой с тонкой морщинистой кожей, он сжимал трость, такую же старую, как и ее обладатель. Во второй ладони находился мешочек из хлопковой ткани, который неожиданный гость то и дело потряхивал. «Так там пляжа-то нет, дедуль», сказал Денис, доставая из автомобиля последние сумки. «А мы отдохнуть хотели». Он помахал перед лицом старика жестяной банкой. «Я здесь уже давно обитаю». Словно не замечая Дэна, сказал старичок. Обращался он определенно к Никите. «Места тут замечательные, да и день сегодня праздничный, Иван пала, а в озере нашем водится какая, ай, как парное молоко, ни капли не пожалеешь, если свернешь. Дед подмигнул Нику и махнул рукой в противоположную от привычных мест сторону после чего раскрыл мешочек и стал разбрасывать вокруг себя его содержимое, похожее на пепел. Дедуля оказался странным. Пепел не спеша опускался на мокрую землю, а Ник, провожая его взглядом, думал, не прах ли это дедулиной бабушки. Парень ни разу не слышал о местах отдыха в той стороне. Он перевел взгляд на палящее солнце, затем на количество сумок, прикинул, сколько раз придется ходить туда-сюда, чтобы все это перенести до нужного места, и мысленно согласился с предложением старика свернуть на непривычный путь. Дорога в ту сторону казалась вполне приличной и вполне посильной для низкой иномарки. «Ребят, попробуем?» — спросил Никита друзей. «Не найдем места, вернемся». Выбор был невелик либо сворачивать с привычного маршрута, либо тащиться пешком по грязи в поисках подходящего места, либо возвращаться домой. Последний вариант подходил только Алекс, но она была в меньшинстве. Поэтому решение было принято почти единогласно. Ник хотел поблагодарить старика и предложить довести до дома, но того и след простыл. Ни старика, ни трости, ни следов. Лишь пепел тонким слоем лежал на земле, и жадно впитывал в себя влагу.